Трапезу накрыли в пределе водяных змей, Гости провели северной колоннадой, а сам Клунг, сбросив тяжкое облачение, к концу службы уже ощутимо клонивший его к земле и совершив скорое омовение, добрался до предела по подземной галерее. Он должен был появиться перед гостями уже умытый и по-прежнему свежий, запоздав лишь слегка, и продемонстрировав тем самым, что долгая трехчасовая служба не слишком его утомила. Когда он, неторопливым, но по-молодому упругим, несмотря на гудящие ноги, шагом вошел в предел, гости еще омывали руки в поднесенных каждому из них золоченых чашах с водой, ароматизированной мускусной эссенцией. Клунг поднял обе руки в традиционном приветствии, характерном для местности – из которой прибыли гости, а те склонили головы, прижав обе ладони к левой стороне груди, как это было принято среди народов хемта. Клунг помедлил мгновение и заговорил торжественным голосом. «Я рад, что вы откликнулись на мое приглашение и доставили себе труд совершить столь долгое и многотрудное путешествие, дабы выслушать мои скромные предложения». Старший из присутствующих согласно наклонил голову. «Мы счастливы видеть и внимать рту Сха, известному своей мудростью далеко за пределами Хемта». Оба едва заметно скривили губы в намеке на улыбку, как бы показывая, что воспринимают эти фразы всего лишь как формальность, пусть и обязательную. После чего Клунг сделал радушный жест в сторону накрытого стола и, сделав шаг вперед, опустил свой сухопарый зад на приготовленное для него место. Первые полчаса беседа вертелась вокруг довольно безобидных тем. Младший из гостей оказался неплохим знатоком фалеристики. Так что жрец получил немалое удовольствия, подробно обсудив с ним тонкости изменений в изображении грифа на нагрудной бляхе горгосского центора от эпохи Гнарга I до падения горгоса. Впрочем, Клунгу было понятно, что подобный выбор сопровождающего в первую очередь имел целью показать ему, что, несмотря на тяжкие удары, полученные орденом от измененного, его силы и умения отнюдь не утеряны. Спустя полтора часа, когда гости отдали должное изысканным блюдам, и слуги, внеся кувшины с легким вином и подносы со сладостями, наконец оставили их одних, Жрец решил, что настало время для серьезного разговора. «Не соблаговолит ли мой уважаемый гость сообщить мне, что думают в ордене по поводу корпусных школ?» Губы старшего из гостей тронула легкая улыбка. «Мы предполагали, что ваша обеспокоенность вызвана в основном деятельностью измененного именно в этом направлении». поэтому я готов со всей ответственностью заявить, что Орден полностью разделяет вашу тревогу». Гость сделал паузу, многозначительно глядя на собеседника. «Семнадцать лет назад, когда измененный только разворачивал свою деятельность в этом направлении, мы уже пытались обратить внимание многих на всю опасность его попыток. Но нас мало кто послушал». И вот время показало, что наши предостережения имели достаточные основания. Клунг согласно наклонил голову. «Да, вы правы. Многие совершили эту ошибку. Я и сам тогда не был склонен придавать слишком большое значение этому требованию измененного. Конечно, в то время от меня мало что зависело, но должен признать, позиция нашего прежнего Верховного – считавшего эту уступку неожиданно легким способом избежать вторжения корпуса, полностью соответствовало моему пониманию ситуации. Гость кивнул уважительно понимающе, как бы показывая, что оценил откровенность собеседника. «Увы, в то время подобной позиции придерживалось большинство из тех, кому мы обратились за поддержкой». «Но сейчас, я думаю, вам стало более понятно наше стремление ограничить распространение того, что мы называем грязным знанием». Клунг с трудом сдержал ехидную усмешку. «Ну, конечно. Вот только если бы Орден еще не присвоил себе право самолично определять, что причислять к грязному знанию, а что нет». Один из его предшественников на посту Артасха – был удушен убийцами Ордена именно за покровительство тому, что Орден посчитал грязным знанием. И если бы те времена, благодаря измененному, вот ведь какой парадокс, не канули в прошлое, никому в Ордене не пришло бы в голову отправлять в храм представительную делегацию по первому же зову Клунга. Поэтому жрец не удержался от легкой шпильки. Увы, Тогда еще мы были не столь полно знакомы с опытом и мудростью Ордена, как, скажем, жрецы Магр. Гость усмехнулся, показав, что намек понят, а хозяин меж тем продолжал. «Так вот, сегодня мы вынуждены признать, что предостережения Ордена по поводу корпусных школ имели под собой все основания. И в настоящее время мы полностью разделяем мнение Ордена, что с этими школами надо что-то делать». Тут Клунг дал волю эмоциям. «Эти мерзкие гнездовья греха и вольномыслия растлевают неокрепшие детские души, отвращают наследников самых влиятельных родов от веры и благолепия предков, сеют смуту в молодых умах. Ни одно вражеское войско не смогло бы нанести большего вреда нашему народу, чем эти... эти...» Роцха задохнулся от возмущения и умолк.